Охота. Это, утверждал он, самый благородный спорт в мире. Одно из самых совершенных удовольствий – душной ночью открыть окно и смотреть, как ночные бабочки влетают в комнату. У каждой своя манера. Они спокойно усаживаются на стене и сидят там, пока их не накроют коробкой. Другие кружат вокруг лампы, пока не упадут на стол со сломанными крыльями и обожженными глазами. Третьи мотаются по потолку. Рассказывал он в одном из своих многочисленных интервью. Бабочек он приманивал, приваживал своим особенным коктейлем. Вот рецепт. Бутылка выдохшегося пива, два фунта сахара, немного рома. Перед самыми сумерками чистой кисточкой надо смазать этим стволы деревьев, лучше старые, покрытые лишайником, и ждать. Они появятся неоткуда и покажут свои красные нижние крылья, особенно яркие в свете фонаря, и лови их стаканом, начиная с самых нижних». Советы взяты из письма, датированного, кстати, августом 42 -го. «Пойманные бабочки предавались смертной казни. Он учил, как совершать это ритуальное убийство. Надо сдавить грудь в определенном месте. Набоков называл это «континентальным европейским способом убийства». «Ни в коем случае не сдавливайте брюшко», – предостерегал он, – «а то выдавится внутренности». Он убивал их совершенно безжалостно, хладнокровно и буднично, как киллер. Жена, кстати, на него за это даже обижалась. К нему приставали с дурацкими вопросами. Не жалко ли убивать самых красивых? «Нет. Все бабочки и красивые и уродливы одновременно, как люди», – «Я отпускаю их редко, только если они старые и потасканные, или если они мне не нужны для моих исследований», объяснял он на закате своей жизни в 1974 «Вот это смешение хрупких насекомых со служением вечному искусству, это все от чего? Ведь трудно же понять, он кто? Серьезный основательный классик литературы или нелепый поганель?» Его про это то и дело спрашивали, а он отвечал, что это два разных удовольствия, и одно другим заменить нельзя. «В удовольствии от охоты за бабочками я различаю четыре главных элемента», разъяснял он корреспонденту «Плейбой» в 1963 вскоре после обрушения на него безмерной славы. Первое – это надежда на поимку, или таки поимка, первого экземпляра неизвестного науки вида. Второе – это поимка очень редкой или очень местной бабочки. Третье – интерес натуралиста к наблюдению за жизнью малоизвестных насекомых, изучение их повадок, определение их места в классификации. И четвертое – не надо игнорировать элемент спорта, удачи, быстрых движений и огромных достижений. Его приоритеты. Коллеги Набокова, с которыми он обменивался научной информацией и образцами, уверяют, будто не знали, что в свободное от бабочек время ученый-энтомолог еще и писал романы. Он якобы был для них просто специалистом по насекомым. Сам же Набоков оценивал свои заслуги на этом поприще скромно. Он переживал, что серьезного формального биологического образования так и не получил, и все, что он знает, это морфология, и биогеография нескольких видов. Некоего неизвестного нам Кузнецова из Ленинграда он ставил куда выше себя. Однако биограф Набокова Брайан Бойд утверждал, когда Набоков покинул Америку, он был крупнейшим в мире специалистом по бабочкам. К этому моменту он успел проснуться знаменитым второй раз в жизни, уже как автор «Бессмертной лолиты». Однако, надо признать, бабочек в его честь начали называть раньше, задолго до наступления широкой литературной славы. Что с точки зрения энтомологов относят писательские заслуги их коллеги на второй план? У них есть и еще более весомый аргумент. Смотрите, бабочками Набоков занялся в шестилетнем возрасте, то есть за 10 лет до того, как приступил к сочинению своей первой поэмы. А после, издав в 1974 году свой последний роман «Посмотрите на Орликинов», он с литературой покончил навсегда, и всю оставшуюся жизнь до самой своей смерти, 1977-й, собирал материалы к книге, посвященной отражению бабочек в искусстве. Иными словами, энтомологи предлагают такую концепцию – Свою сознательную жизнь Набоков начал с бабочек маленьким мальчиком задолго до литературы и порхающими же созданиями ее закончил, уже распрощавшись с бренной литературой. Последняя, выходит, была не более чем эпизодом, развлечением в жизни серьезного ученого, который баловался сочинительством «Да кто же им не балуется?». С этой точки зрения изящно выглядит, например, то, что ни в каких редакциях Набоков отродясь не служил и с готовностью писал в стол, не надеясь литературой заработать на хлеб. Но в то же время трудился младшим научным сотрудником в разных научных учреждениях. Два года он проработал в Музее естественной истории в Нью-Йорке, составляя каталоги бабочек а после еще семь лет научным сотрудником в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета. Кстати, а что он сам об этом думал? Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и по посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то, признаюсь, вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия, изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых я сам поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилию, в обозначении бабочек, названных в мою честь. И как бы на горизонте этой гордыни сияют у меня в памяти все те необыкновенные баснословные места – «Северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, которые с кисейным сачком в руке я исходил, и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках». Нет, сочинительство, он, кажется, в таких страстных выражениях не описывал никогда. А вот еще цитата из воспоминаний об уроках рисования, здесь есть указание на порядок ценностей. «Знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений Важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может, пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. Еще про бабочек и сочинительство. Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и бесполезное, которого я позже искал в другом восхитительном обмане в искусстве. Он с гордостью писал сестре в 1945, что изобрел новый принцип классификации американских лицеинида, основанный на различиях в устройстве гениталий, при том, что различия эти настолько малы, что видны только под микроскопом, над которым он просиживал по десять часов в день, что посадило его зрение и вынудило в конце концов носить очки. Он литературе разве приносил такие жертвы, да и ждал ли от нее таких успехов? Сушеные бледные бабочки казались ему куда большим сокровищем. Мы знаем, он над ними дрожал, и подумать о том, чтоб сжечь он едва ли был способен. Напоследок, вот вам еще из Набокова. «Моя душа за смертью дальней, Твой образ виден мне вот так, Натуралист провинциальный, В раю потерянный чудак. Там в роще дремлет ангел дикий, Полупавлинье существо. Ты любознательно потыкай Зеленым зонтиком в него, Соображая, что сначала О нём напишешь ты статью, Потом, но только нет журнала и нет читателей в раю, и стихотворения в раю. И точно, без читателей рай себе представить легко, а без бабочек поди еще представь. Граф Толстой, наш товарищ. Приехав в Ясную Поляну к графу Толстому, выпускнику журфака МГУ, бывшему коллеге, Я достал бутылку рома, которую прихватил с собой, не с пустыми же руками идти в гости, и в ненавязчивой форме предложил выпить. от чего не выпить, — ответил хозяин просто. Когда мы приняли по первой, он продолжил. Ром — отличный мужской напиток, вполне русский. Долухов, кстати, именно ром пил, сидя на подоконнике, при том, что Пьер Безухов, к примеру, больше по шампанскому. Такое начало, конечно, сразу расположило меня к этому человеку. Симпатичная и вообще его жизнь. Поехал жить в деревню, за копеечную зарплату привел в порядок имения предков, даже и не подумав про реституцию. Режиссер Сапожник Гуру. Потрясающе! Вот про Долохова, про Ром. Это все вы еще со школы помните или просто перечитываете? Регулярно перечитываю, 90 томов, бессонными ночами. «Все шутите, зволите, граф!» «Я вас серьезно спрашиваю, вы что, действительно обращаетесь к текстам?» «Если серьезно, то дневники перечитываю регулярно. Повесть «Казаки» и любимую вещь очень часто хочется в руки взять. Ану Каренину перечитывал раз семь-восемь, причем в последний раз я получил наивысшее наслаждение от чтения. Ведь когда первый раз читаешь, что фабула захватывает. Следишь за любовными треугольниками». Во второй раз «Левинская тема» интересует больше, и что-то еще из того, что идет вторым эшелоном. А сейчас я уже не отвлекался на фабулу, на канву, просто наслаждался совершенно потрясающим фоном, на котором все происходит. Его при первом прочтении не ухватить, так мозги устроены. Сейчас люди разучились читать, они читают наискосок. Вообще идет глобальное умирание книги». Но, несмотря на это, книга еще долго будет жить как эксклюзивный продукт для небольшого процента населения. Вот я заметил, в Англии очень модно покупать серьезные книги. Дмитрий Набоков, сын писателя, знаток искусства и автомобилей, сказал мне как-то, что если бы Микеланджело жил сегодня, то занимался бы не живописью, но дизайном итальянских автомобилей, поскольку именно тут передний край. при том, что любая вещь Микеланджело стоит дороже самого дорогого автомобиля. Но мы не знаем, как бы он сам продавал свои работы, если бы жил и работал сегодня. Может, он имел бы бледный вид. Я это вот к чему. Если бы Лев Толстой жил сегодня, то чем бы он матерый человечище занимался бы? Стал бы депутатом Госдумы, режиссером, как хэппининг его уход из Ясной Поляны не менее важен, чем его книги, Он очень концептуален. Лев Николаевич сильно ушел, очень мощно, все бросив. В этом какая-то важная часть русской идеи. У нас, что не возьми, все не доделано. Окно в Европу не дорубили, Азию не доколонизировали, империю не достроили, коммунизм тоже. К Индийскому океану и проливам не дошли. То у нас диктатура, то вседозволенность. Страшная непоследовательность, да, а уход это было очень талантливо. С точки зрения современной режиссуры это просто гениально. Не знаю, задумывался он об этом или нет, хотел ли такого пиаровского финала. Хотел точно. Он это спланировал, он же написал про отца Сергия, который ушел бродить с умой, и ему в пути встретились старые знакомые, дали ему копеечку и стали говорить между собой по-французски, чтобы он не понял». а он слушал, понимал и жалел их. Фактически Лев Николаевич экранизировал свой же сюжет, воплотил его в жизнь, это такой скетч-капустник. В общем, вряд ли Толстой сегодня был бы писателем. Он вообще считал писательство несерьезным занятием и очень себя укорял за то, что столько времени отдал такой безделице, как в писании художественных текстов. Он жалел, что только во второй половине жизни он начал искать истину и сапоги точать. тоже не бессмысленное занятие. Кстати, охрошили были те сапоги, а то ведь злые языки говорят, что их не носил никто, они только на полках в коллекциях. В Московском музее Толстого стоят сапоги, подаренные Фету Лев Николаевич их вполне добротно сточал, а обуться и пройтись не пробовал. Ну, какие ваши годы еще успеете. Когда Лев Толстой говорил, что писательское дело – это безделица, он не догадывался, как низко оно еще упадет. Да, сценарий для сериалов он вряд ли стал бы писать, это и к гадалке не ходи. Но сегодня есть люди, которые упрямо продолжают писать рыночно невостребованную литературу. Это кто? Уж не Виктор Лихоносов ли, которому ваш фонд дал премию? Абсолютно точное попадание, действительно, это серьезный писатель. Я недавно перечитал его и могу сказать, уже слабее действует, хотя, может, это возрастное. Произошли необратимые изменения в сознании современного человека. Видеоряд настолько мощно воздействует на людей. Нужны колоссальные усилия, чтобы почуять слово без картинки. В последние 15 лет совершенно другая психология чтения сложилась. Смерть толстых журналов наступила – А как гонялись за новым миром? Какие были тиражи? Ничего не сделаешь. Сперва на камне высекали, потом чернилами начали писать, а теперь вот на дисках с картинками распространяют продукцию. Прогресс. Толстовство шагает по планете. Я вот, кстати, недавно вернулся с острова Тайвань. Там производится больше 75% всех ноутбуков мира. Но при этом... «Тайваньцы очень интересуются Львом Толстым. Мы там по их просьбе готовим выставку русской литературы. Пушкин, Толстой, Шолохов – это их выбор. Эти три человека у них там на переднем плане, а потом идут Достоевский, Чехов и Максим Горький». «Шолохов – это из-за Нобеля?» «Абсолютно. Они так и понимают». И еще из-за того, что у него самый великий роман о казачестве, а судьбы тайванского народа и русского казачества очень близки, как им кажется. Бедные тайваньцы, находясь под Японией и Китаем, вынуждены были умирать непонятно за чьи интересы, скажем, на Филиппинах, вдали от дома. Да и Лев Толстой, кстати, автор повести «Казаки». В общем, меня поразило их отношение к русской литературе, их интерес к подробностям, биографии писателей, к их личным вещам. «Литературная выставка – это как? Что вы им туда повезете?» «Они не хотят, чтобы мы везли только диски с фильмами и картинками. Им хочется увидеть рукописи. Они же люди каллиграфически подкованные. У них ведь иероглифы, и на почерк писателя им интересно посмотреть». А еще они очень просили сапоги, которые стачал Лев Николаевич. О, как это тонко! Тут дело вот в чем. Выставка будет называться «Земля. Народ. Литература». А литератор в их представлении – это небожитель. И любое проявление им каких-то прямых отношений с землей и народом вызывает в них восхищение. То, что Толстой точал сапоги и пахал, для них не менее важно, чем то, что он написал «Войну и мир». Сапоги вы, значит, повезете на Тайвань, а плуг графа Толстого, плуг не сохранился. Организаторы выставки ожидают, что три месяца экспозицию осмотрит не меньше 500 тысяч посетителей. Столько приходило смотреть «Царские драгоценности» и «Яйца Фаберже», а к нашим классикам там интерес не меньше. Да, сделали они нас по части так называемой духовности, а не только по ноутбукам. Ну, я бы не стал так говорить, но интерес к русской литературе, к писателям у них искренний. В Пушкине их больше потрясает не то, что он родначальник русского литературного языка – Но то, что он был маленького роста и, в общем, не красавец, а за него вышла самая красивая женщина России. Вот она, значимость поэта в их глазах. Другое дело, что из-за неё красавицы, жизнь поэта сократилась. Что касается Толстого, то тайванцев приятно поражает, что у него было 13 детей. Этот факт производит на них самое серьезное впечатление – Могучий мужик. У них свой ракурс. В общем, Лев Толстой – это международный бренд. Наверное, часто приходится так ездить по работе. Ну, такие поездки – часть моей работы. Толстой чрезвычайно популярен в Индии, Японии. Он там пользуется отдельным особым спросом и отношением. Конечно, в Европе и Соединенных Штатах тоже есть интерес к Толстому, но, как правило... В среде университетской профессуры, студентов-филфаков, славистов людей, специально ориентированных на литературу, фанатов текста. На Западе обычно изучают какие-то тонкости, детали. Там людей мало волнуют общие темы и масштабные проблемы. Они там могут написать целую монографию по узкой теме, тысячи источников перерыть ради какой-то, как нам кажется, мелочи. Но при этом им не приходит в голову жить, как Толстой по его заветам. А многие индусы на это способны. Да, на Востоке все другое. Индусы, японцы, корейцы. Их интересует практическое применение в жизни провозглашенных идей. Вот, к примеру, возьмем роман «Воскресенье», который у нас, очевидно, проходит по периферии толстовского творчества – А для японцев он, может, главный у Толстого. Отношения князя нихлюдова и Катюши Масловой – вот что им интересно. Огромное количество японских аристократических юношей стали брать в жены простых девушек, опрощаться. И сейчас это есть, особенно это было распространено в 50-е и 60-е годы XX -го века. Да, вот уж точно, Лев Толстой как зеркало русской революции – Это зеркало японских отношений между аристократами и кухарками И простая кухарка умеет любить, а не только управлять государством Да, там на востоке Толстой вызывает стойкий интерес Помню однажды лондонский таксист арабского происхождения, который меня вез Завязал беседу и узнав, что я из России Заговорил про Толстого и показал удивительную осведомленность Это очень странно Это не придумка для прессы. Я, правда, с такими вещами сталкиваюсь иногда. Лев Николаевич, как будто и это предвидел, он японский стал учить на старости лет. Не выучил. То ли японский слишком труден, то ли я старый глуп, сказал он по этому поводу. Не пошел язык. Сейчас таких самокритичных людей не сыскать. Нам сейчас трудно это понять, это была другая жизнь. У нас сейчас жизнь такая лукавая. Олег Николаевич не был лукавым человеком. У него все было искренне и просто. Вот он так про японский сказал, при том, что 13 языков в совершенстве знал. Писать мог на французском, немецком, английском. Он мог бы «Войну и мир» написать на английском языке или полностью, а не только вставки на французском. Что для него было даже еще легче. Ни один француз не скажет, что куски войны и мира написаны не франкоязычным писателем. Вот у меня дочки выросли в Англии, по-английски прекрасно говорят и пишут, а по-русски с ошибками. Сам я учил английский, итальянский, и польский, и французский тоже. Но он у меня мог быть получше. Еще про размах. В Голландии я слышал такие разговоры, что их страна построена на толстовских принципах – потому там люди курят травку и брако сочетают лесбиянок или это натяжка к толстому это имеет удаленное отношение он никогда не был за вседозволенность не знаю каким боком сюда можно представить покойного льва николаевича но с другой стороны голландия милая страна и мне приятно что толстого европейцы ассоциируют с идеей абсолютной свободы такой Вся прелесть Льва Николаевича заключается в том, что практически любая группа людей, отстаивающая какую-то идею, может его записать в свои. Много кто это делал, от большевиков до буддистов, даже военные, он же офицер был. Под терроризм его сложно подписать, разве что ушел человек почти век назад, а подишь ты. Но, повторяю, вседозволенность это не его тема. Лев Николаевич был очень строгих взглядов на мораль и нравственность. Ну, это на старости лет только. Не совсем так. Лучше сказать, что он всю жизнь боролся с собой, а потом окончательно победил. Он не мог себя сдержать и потом за это себя ругал, что видно из дневников. «Вы как-то сказали, что если бы Лев Николаевич ожил... То, посмотрев на теперешнюю жизнь, сразу б снова помер. Думаю, ему с его чувствительной душой нелегко было бы смотреть вокруг. Ему было бы горько сознавать, что самые худшие опасения не только подтвердились, но даже и превзошли самые мрачные ожидания насчет кризиса цивилизации, войн и насилия, обесценивания человеческой жизни. Он предупреждал, Предостерегал человечество, говорил «Опомнитесь, подумайте о душе», но нет. Да, он всех мерил по себе и думал, что публика все бросит, побежит трудиться и к тому же искать истину. Графство В среде тульских чиновников вы известны под кличкой граф. Да, по понятиям, это кличка авторитетная. Мне, кстати, звонили люди, говорили, что от Джуны, и предлагали мне титул князя. Я пока не дал согласия. А вот у вас бывает, что вы, знакомясь с человеком, представляетесь как граф? Я никогда не представляюсь. Здрасте, я граф Толстой. Да? Ну, или очень редко. Но меня часто просят, вот тут у вас книжка Льва Николаевича, так вы на титульном листе распишитесь «Граф Толстой». «Ну что, от меня не убудет граф, так граф, можно и подписать». А еще была такая ситуация, причем еще при советской власти в 70-е. Одна западногерманская журналистка все домогалась у моего отца, ощущает ли он себя графом. Мой отец ответил ей, «Фокстерьер всегда остается фокстерьером, по рождению». «Что я могу по этому поводу сказать?» Тут нет никакой фанаберии я в этом не вижу свои заслуги, но я граф. Мой род прописан до XIII века включительно. Я знаю 30 поколений толстых, знаю, как звали предков, когда они родились. Из этих 30 поколений, которые уходят вглубь истории, всего 10 поколений графства. А предыдущие 20 поколений не граф, они были просто дворяне. У первого графа, кстати, отняли титул. Его самого вообще сослали на славки. Потом, правда, вернули, и самого, и титул. Власть же менялась, и то, что прежде было доблестью, потом преследовалось. Петр наградил, Петровская дочка наказала, ну и так далее. У фокстерьеров должна быть бумага из клуба. Творянское собрание, то, которое сейчас требовало бумаги от желающих вступить. Толстые были одними из немногих, У кого не запросили документов, подтверждающих, что мы дворяне Нам наоборот сказали, пожалуйста, давайте к нам Вот про дворянство У меня такое чувство, что советская власть вроде отменила сословия Насколько мне известно, хотя, может, я плохой историк Никакого специального декрета выпущено не было Просто было объявлено, что сословий больше нет и все То есть юридически это так и не было сделано Честно говоря, я не придаю этому большое значение, что 30 поколений – это для меня важно, а то, что 10 из них графа – это не так принципиально. А когда графы Толстые подбирают себе пару, не учитывают сословный фактор? Ну, такого у нас нету, чтобы подбирали себе ровню. Племянница Льва Николаевича вышла замуж за башкира – В XIX веке мезальянс всегда был очевидным, но сегодня трудно об этом говорить, ведь нет чистоты родов. «Вот вы второй раз женаты, и что, обе они графини даже после развода?» «Да». «И сыновья ваши дадут своим женам титул?» «Да». «А дочки выйдут замуж, то титул не передадут?» «Нет».